Глава 13 Тайник. Встав с утра и позавтраков, оставив при судах немногочисленную охрану и раненых, посадили на телеге освобожденных пленников, направились к колонну. Пленные со связанными руками, веревками на шее, цепочкой брели за подводами. С двух сторон шагали дружинники и судовые рати. Колонна получилась изрядная. Около десятка освобожденных нами из плена, полтора десятка разбойников, и около трех десятков моих людей. Встречные удивленно нас смотрели, кое-кто узнавал знакомых, пытались поговорить. Все попытки разговоров нами пресекались. Мы подошли к городским воротам, и у стражников узнали, как пройти к наместнику. Узнав, в чем дело, старший из них выделил стражников провожатые. Подошли к дому. Долго я пытался объяснить дворецкому, по какому делу. Наконец терпение лопнуло, и я стал громко кричать, «Суда! И справедливости!» На шум выглянул дородный господин. «Почто шумим! Что надобно!» Я коротко пояснил, что его людьми пойманы разбойники и душегубы. Прошу справедливого суда. Почмокав губами и оглядев моих людей, и примкнувшие к ним по дороге толпу, наместник кивнул. «Хорошо, идите к площади перед тайным приказом». Мы развернулись, и тот же стражник повел нас на площадь. Мы встали полукругом, в центре повозки с освобожденными пленниками. Перед ними связаны разбойники. Ждали долго, больше часа. На площадь, прослышав о предстоящем суде, собирался народ. Кому-то зрелище, кого-то привело любопытство. Наконец на площадь въехала богато украшенная открытая повозка. Вышли два одетых в богатые одежды господина. У дородного на шее висела толстая цепь с бляхой. Это и был наместник. Важно усевшись на услужливо принесенное кресло, господин кивнул. «В чем дело? Кто кого обидел? Кто обвинитель?» Я вышел и, встав перед креслом, поклонился. «Я, Юрий Кожин, лекарь из Рязани, обвиняю вот этого человека?» Показал рукой на толстяка. «Вместе с его людьми в разбое и продаже свободных людей в рабство татарам». «Обвинение серьезное. Кто может подтвердить?» Я сделал знак, воины вытолкнули вперед людей из землянки. «Я, коломенский купец Акиндеев Григорий, меня в Коломне знают, был ограблен и незаконно посажен в поруб вот этим человеком», и указал на толстяка. Тоже подтвердили и другие, в том числе девицы из трюма разбойничего корабля. Я достал шкатулку, поднес кресло на месика. «Это золото и украшение мы нашли на постоялом дворе соовшника». Наместик вытащил несколько украшений стал их разглядывать. Вдруг в толпе раздался женский вскрик. Вышла женщина и, подойдя поближе, вглядываясь в нательный крест на цепочке, сказала «Это нательный крест моего мужа. Он уже месяца три, как отплыл на ладье по торговым делам». В толпе раздались негодующие крики. «Лишить живота всех разбойников!» Наместик посвящался со своим спутником, коротко кивнул. «Главаря Накал». Остальных повесить. Золото и ценности в городскую казну. Ушкуй разбойничий, так и быть. За труды отдаю рязанскому лекарю. Толпа восторженно закричала. Пленных схватили стражники, поволкли за городские стены. Толпа их сопровождала. Казнь хотели посмотреть многие. Нам это было неинтересно. Крови и смерти за последние сутки мы насмотрелись. Поэтому пошли к судам. Надо было отплывать домой. «Я отобрал часть людей с рыбацких кораблей на бывший разбойничий Ушкуй. Воинов на повозках отправил посуху. Встретиться договорились у городских стен Рязани. Сам я занял каюту бывшего главаря. Жажда мести угасала, я исполнил то, о чем мечтал весь последний год. Сколько оказалось поломано судеб, пролито крови и вдови их слез из-за этого мерзавца. Вниз по течению, да еще с попутным ветром, доплыли быстро» пристали у городской пристани. Еще в дороге, лежа на жесткой койке, я раздумывал, что делать с судном. Можно оставить себе для личных нужд, можно продать, выручив приличные деньги, можно сдать купцам в аренду. Как отчательному решению, пока не пришел, решил обдумать на досуге. Подозвав кормчих, Сидора и его друга Ивана, раздал причитающееся им серебро. Недовольных не было. На прощание я спросил рыбаков, «Не хочет ли кто перейти ко мне на судно служить?» После разговора с командами ко мне подошли несколько человек и кормчий сушкуя. «Вот этого парня он показал. Возьми кормчим, барин. Парень толковый, из нашей деревни. На воде, считай, вырос. Аку и Волгу, знает хорошо. Командовать, правда, не приходилось. Так это дело наживное». Я договорился с ними об оплате и попросил, чтобы кто-то остался охранять судно потом другие сменят. Забрав сумку с инструментами, саблю и пистолеты, я в компании Сидора и Ивана пошел к городским воротам. Наняли повозку и, побросав туда все вещи и оружие, направились к своему дому. Радости встречающих Анастасии и Миши не было предела. Слезы радости лились рекой. От радости плачут, от горя плачут. Сырой женщины народ. Я показал новых слуг. Сидора и Ивана, показал им их комнату. Наскоро перекусил, ожидая бани, а потом решил закатить пир. Теперь я точно знал, что вернулся и раздал долги. Пир растянулся надолго, далеко за полночь. Ели и пили от пуза. Я считал, что сам, а также мои товарищи и слуги заслужили передышку. Следующий день прошел в хлопотах. Встречал дружинников на подводах, организовывал похороны погибших. Обязанности, сколь неприятные, столь и необходимые. Со всеми участвовавшими рассчитался сполна. День прошел в суете. Утром другого дня примчавшийся гонец позвал к князю. За мое отсутствие в коломенских землях князь прибыл из Москвы, был удивлен моим возвращением и желал услышать новости из первых уст. У княжеских дверей встретил Афанасий. «Ты что, успел повоевать в коломенской земле? Об этом вся дружина говорит». «Да, отомстил своему обидчику, очистил русскую землю от нечисти». «Меня провели в большую комнату, на кресле восседал князь, и присутствовало ближнее окружение». «Рад тебя видеть, лекарь, живым и здоровым. И тебе доброго здоровья и долгих лет, княже». «Садись, расскажи нам, где пропадал так долго, как вернуться удалось. Я коротко рассказал о пленении, рабстве у татар, освобождении». История всеми была выслушана с вниманием. Князь хлопнул в ладоши. Вина всем! Слуги поднесли кубок с прекрасным вином, я поднял его за князя. Ответным тостом князь выпил за меня. А что же ты не все рассказал? Все, как есть все, князь, мне нечего утаивать. Дружина говорит, пока меня не было, ты маленькую войну учинил. Я смутился. Нет, князь. Собрал людей, отомстил разбойнику, да землю русскую почистил. Пришлось рассказывать о моем походе на Коломну. Князь выслушал, одобрительно кивал. Экий ты лекарь неугомонный. Молодец, за честь свою уступился, силы денег не жалея. Всем бы так, жить было бы спокойно. Сейчас всех прошу в трапезную. Пир по случаю возвращения моего из Москвы важные новости имею. Мы перешли в трапезную, где уже были накрыты столы. Немного выпив и хорошо закусив, князь прервал застолье. «Великий князь и царь земли русской Михаил Федорович собирал всех князей, дабы поход учинить на Смоленск, что находится под гнетом поляков, католиков богопротивных. Я выставляю часть дружины, другая часть останется для обороны города. Прошу господ именитых выставить на свои средства ополчение, кто сколько сможет». Лекарь вам всем хороший пример подал. Сколько в смоленских землях исконно русских под поляк в спину гнут. Пора пришла под руку царя земли и народ русский вернуть. В трапезной воцарилась тишина, все переваривали услышанное. Слишком уж новость была значительная. Наконец, кто-то очнулся от ступора. А когда собираться для похода? Времени еще много, собираемся в середине сентября. Да, новость, конечно, интересная. Судя по тому, как князь на меня поглядывал, я понял, что он рассчитывает на меня как на лекаря с госпиталем и одновременно хочет, чтобы я снарядил на свои деньги ополченцев. На такие расходы я не рассчитывал. Одно дело – снарядить людей на 10 дней. Другое дело – осада города. Это может длиться месяцами, если не год. А с другой стороны, никто не обязывал содержать все войско. Можно нанять и 5, и 10 человек. Даже пир шел как-то вяло, все погружены в раздумья. Потихоньку расходились. Если царь собирает княжеские дружины и ополчение, это всерьез и надолго. Придя домой и хорошенько все обдумав, я решил съездить в Москву. До сборов на Смоленск времени хватало. Нашел Сидора, озадачил его. Найти на судно человек десять, знакомых с парусами, лучшие из рыбаков или купеческих судовых команд, а также десяток человек для военных действий. Сидор не удивился, только спросил, куда и на какое время. На судне в Москву и назад, думаю, недели на три-четыре. Пешие, в ополчение на осаду Смоленска. Сроков не знаю, по велению царя. Возьми еще с собой в Москву пару надежных людей в охрану моего московского дома. Ивана оставь здесь, в доме, сам поешь со мной. Сидор ушел, а я пошел к Анастасии на второй этаж. Любимая кинулась на шею. «Соскучилась по тебе!» Я поцеловал Настеньку и сел на кровать. «Настя, у меня к тебе разговор. Я собираюсь в Москву, надо поговорить с людьми патриарха. Мне ведь государева поручения давали. Год меня не было, многое могло измениться. Надо узнать, что да как. Долг за дом отдать, дом посмотреть. Как служивые там, может, без оплаты разбежались, а дом разорили лихие московские людишки. Путешествуют, думаю, на корабле. Так легче и спокойнее. Поедешь ли со мной? Конечно, любимый. С тобой хоть куда. Засиделась я дома. В Москве никогда не была. Давно мечтала город большой посмотреть. Тем более дом у нас теперь там. Обживать надо. Тогда из челяди подбери заботливую няню для Миши. Его с собой брать не будем. Маловат пока для дальних вояжей. Да начинай собирать свои вещи. Много не бери. Только необходимое, что надо. В Москве купим, деньги у нас есть. А когда выезжать будем? Да как команду на корабль соберем, так и можем отправляться. Дней пять в запасе, я думаю, есть. На следующий день я объехал все свои предприятия, заехал в банк, в госпиталь. Отдал необходимые распоряжения, собрал выручку. Деньги понадобятся и в дороге, и в Москве. В госпитале поговорил с помощниками. Была необходимость в поход на Смоленск взять двух помощников поопытнее. Поговорив со всей троицей, решил взять обоих парней. Машу оставить в Рязани. Все-таки девушке в полевых условиях труднее. Наказал Петру и Михаилу готовить запас шелковых нитей и конского волоса для шитья ран, хлебного вина, опиумной настойки, холстов для перевязки и лубков для переломов костей. Все указания были выслушаны с вниманием. Я не ошибся в подборе учеников, медицину все трое любили, знания впитывали, как губка воду, и с каждым месяцем опыт их рос. Единственное, маловато было практики по массовой обработке раненых. К исходу третьего дня ко мне в комнату вошел сидер и доложил, что команда судна укомплектована, очень удачно подвернулся случай. Недалеко от Рязани напоролся на плывущее бревно ушку и местного торговца. Судно с товаром, получив пробоину, пошло ко дну. Часть спасшейся команды осталась без работы. Теперь все на месте, ждут меня. Я с Сидором сел в вазок и поехал на пристань. Команда времени не теряла. Отмыла и оскоблила корабль, заменила часть текелажа. Я с Сидором зашел на судно. Команда нестройной шеренгой стояла у мачты. Загорелые, обветренные лица, грубые, мозолистые руки. Труженики водных просторов. Поздоровавшись, поговорил с командой. Более половины были с утонувшего купеческого судна, хорошо знали друг друга. Меньшая часть была из рыбацкой деревни. Я узнал несколько лиц из тех, что были со мной в коломенском походе. «Удачлив ты, барин!» «Решили с тобой счастье попытать!» – нестроенным хором ответили мужики. «Ну что же, давайте попробуем. Как судно на ходу, как команда управляться с ним будет». Мы отошли от причала, пошли вверх по течению на веслах. судно шло споро по курсу не рыскало. Молодой кормчий отдавал торговой команды. Подняли парус, убрав сушить весла. Скорость возросла. Перед форштем не вскипела вода. Сделали несколько маневров. Судно хорошо слушалось руля. Мы вернулись и подошли к причалу. Я пригласил в свою крохотную каюту на корме кормчего Истому и Сидора. Ну, каковы мнения о судне? Оба замечаний не имели. Я сказал кормчему, чтобы был готов к отплытию в Москву. Надо завести на судно продукты, свежую воду, несколько матрасов. Лежать с женой на деревянных досках рундука я не хотел. Приблизительно прикинув стоимость, вручил истомить деньги на необходимое и порублю авансом для команды. И еще вопрос, други мои. На Ушкуе есть сабли, но нет более мощного оружия. Что думаете, если небольшую пушечку на носу поставить? Оба переглянулись. И Сидор, и Истома огненного боя боялись и никогда не стреляли, однако признаваться в этом не хотели. Ладно, решил я, займусь этим сам. Проехал по кузнецам, пушек даже небольших не было. Купил несколько мушкетов, все лучше, чем ничего. На торгу приобрел несколько мешочков пороха и свинца для пуль. Решив, что за спрос в нос не бьют, заехал к воеводе, объяснил ситуацию. Он долго пыхтел, жевал губами. Ладно, пошли в цейхгауз. Были у нас несколько бронзовых тюфяков. Для обороны крепости они маловаты. Думали перелить, да все руки не доходили. Мы зашли в цейхгауз. Длинное здание, в котором хранилось оружие для дружины. Мечи, сабли, копья, щиты, кольчуги, байданы, бердыши, шлемы. Вдоль стен стояли длинные стеллажи с различным оружием. Все было в ухоженном состоянии, смазано. В дальнем углу сиротливо стояли три небольших бронзовых тюфика на колодах. Были они в пыли и паутине. Похоже, к ним давно никто не притрагивался. Я наклонился, сунул руку в один ствол, другой, третий. Два ствола были сильно поцарапаны внутри. Запальные отверстия порядке выгорели. Третий производил более благоприятные впечатление. «Сколько просишь за него, воевода?» Тот махнул рукой. Так, забирай. Они, почитая, годков в десять так стоят. Все равно в переплавку в Тулу собирались отправлять. Я решил ковать железо, пока горячо. Подмигнул Сидору, и тот исчез. Пока я благодарил воеводу, сунул ему в карман серебришко. Сидор вернулся с двумя здоровенными бугаями. Тюфяк благополучно погрузили на вазок, который просел на все четыре рессоры, и мы отправились к кораблю. Уж я-то прекрасно знал, что за огнестрельным оружием будущее. Около него наблюдалась суета. По наклонному трапу бегала команда с узлами, тюками и бочками на спинах. На причале у судна стояли три еще не разгруженные телеги. Моментом собрались у моего воска. И подружные «Эй, ухнем!» тюфяк перегрузили на судно, взгромоздив на носу. Я попросил коручего прикрыть пушечку холстиной, дабы людей не смешить. Торговое же судно! Теперь путешествие было обеспечено со всех сторон. Наконец, настал день отплытия. Мы заранее перевезли несколько узлов с одежды в каюту, которая напоминала теперь городской шифоньер. Место оставалось только на койке. Ладно, самое ценное и Настя будут в каюте, а я с экипажем на палубе побуду, не впервой. Мы попрощались с Мишей и домочадцами, сели в вазок и поехали на пристань. Уж стоял готовый к отплытию. По сходням перебрались на корабль, помахав на прощание остающимся. Долго стояли у борта, наблюдая, как медленно скрывается вдали Рязань. Вот уже и не видно золотых верхушек церквей. Слева и справа открывались прекрасные виды, воздух был чист, от воды веяло прохладой, погода была просто чудесной. Я проводил Настю в каюту переодеться, судно шло под парусом и, пока команда была свободной, решил поучить людей обращению с мушкетами. Поскольку мушкетов было только семь, я отобрал желающих, коих нашлось достаточно. Медленно показал, как засыпать порох, загонять пыш, опускать ствол пулю и плотно забивать пыш. Не забыть подсыпать на полку к затравочному отверстию немного пороха, как прицелиться и, задержав дыхание, нажимать на спуск. Хитрого ничего не было, освоили все премудрости быстро. Теперь я решил перейти к стрельбе холстыми зарядами. Первый матрос взял мушкет, неловко прицелился в воображаемого противника, выстрел, и сразу звук падения. Когда развелся дым, я увидел валявшийся на палубе мушкет и стрелка, который стоял, зажмурив глаза и заткнув руками уши. Товарищи с испугом глядели на него. Ничего, лиха беда начала. Мушкет — это ружье с раструбом на конце ствола, из него хорошо стрелять картечью. На близком расстоянии выстрел одного мушкета способен проложить маленькую просеку в рядах нападающих, а уж семь мушкетов — это сила. Конечно, по дальности и точности выстрела эта тяжеленная штуковина уступала луку, но чтобы точно стрелять из него, требовалось учиться с измальства. На стоянке у берега, когда мы остановились на обед, пока готовилась уха, я распорядился поставить мишень в виде старого камзола, наброшенного на куст. Теперь стреляли пулями. После первых выстрелов страх у стрелков почти прошел и появился некоторый азарт. В конце я предложил приз. Серебряный рубль тому, кто точно попадет в заплатку на камзоле. Попал молодой парень, которому я и вручил рубль. Товарищи лишь завистливо хлопали по плечам. К вечеру мы выбрали красивое место для ночлега недалеко от Белоомута. Развели на берегу костер, сварили каши и пожарили свежие рыбки на прутиках. Аппетит у всех был отменный. Выставив часовых, улеглись спать. На следующий день я решил набрать и обучить команду канониров в стрельбе из пушки. Кто знает, с чем придется столкнуться. Лучше заранее обучить, чем потом кусать локти. Снова я подробно рассказал, как обращаться с тюфяком. После вчерашних мушкетных занятий дело обучения шло быстрее. Ведь тюфяк был фактически большим однозарядным ружьем. Зарядив тюфяк, мы присмотрели мишень — одинокий куст на берегу — и произвели выстрел. Не долет. Ядро упало в воду, не долетев до берега. Я объяснил ошибку. Снова зарядили, выстрел. Перелет. Классическая вилка. Снова объяснение и заряжание, но куст уже был позади и выстрелить не пришлось. Довольные канониры остались у пушки, а я пошел в каюту. Негоже надолго бросать жену. Настя сидела в углу каюты на рундуке и что-то разглядывала. Я засмеялся. «Что ты там увидела? Таракана?» Настя поманила меня пальцем. «Сам посмотри». Вглядевшись, мне показалось, что между досками что-то блестит. Вытащив из ножен нож, я попытался расширить щель или приподнять доску. После некоторой возни мне удалось зацепить край доски и отогнуть. «Ба!» На рундук посыпались золотые дирхемы. Сдвинув доску еще сильнее, мне удалось открыть весь тайник. Было он невелик, почти квадратный, размером с большую кастрюлю, но весь забит золотыми монетами, перстнями. Серебра почти не было. Вот это ешкин кот! Подумав немного, я хлопнул себя по лбу. Тупица, недотепа! Конечно, когда мы стремляли коломенскую шайку, нашли на постоялом дворе шкатулку с ценностями и сочли, что это все. Шкатулку с содержимым реквизировал коломенский наместник. Но я и подумать не мог, что главарь прячет еще один тайник, скорее всего, свой личный. Мы с Настей наскоро пересчитали деньги. Оказалось, больше двухсот золотых, да еще и золота в изделиях. Я прикинул, что в этом тайничке больше, чем я заработал со своими предприятиями. Порадовавшись неожиданной удачей, мы решили все сложить назад и поставить доску на место до поры до времени. «Собой брать в город рискованно. Я еще не знал, цел ли мой новый дом. А на судне все-таки вооруженная охрана». Я предупредил Настю. «Никому, даже самым близким, ни слова. За эти деньги у многих возникнет желание перерезать нам глотки. Это наш запас на черный день. Страховая касса». Вдали показались холмы Москвы, городские постройки. Медленно, под веслами мы шли по Москве-реке, ища удобную пристань.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 У берега стояли пролетки с химщиками. Мы уселись в две из них и, назвав адрес, поехали. Я и Настя с интересом разглядывали московские улицы. Если я больше смотрел на дома, то Настя разглядывала наряды местных барышень. То и дело толкая меня в бок локтем: "Посмотри, какое миленькое платьице". Доехали относительно быстро. Все-таки дом был почти в центре и от реки оказался недалеко. Я рассчитался с химщиками и задержал одного вопросом.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 Я с нарастающим ожиданием ждал, что с моим сторожем и дворецким. Не получая от меня известий и жалования в течение года, они могли покинуть меня. И в принципе их никто бы не осудил. Послышались шаги, и калитка открылась. На мое счастье это был дворецкий. Он узнал меня, пригласил в дом. Мы прошли, неся с собой небольшие баулы. Основной груз остался на ушкуе. Я подошел к домику прислуги, извинился перед сторожем и дворецким,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 в он описывал мои похождения и возвращения. Также в грамотке описывалось, что я отправляюсь в поход на Коломну. Еще есть сообщение от наместника Коломенского, что поймал, частью убив, а частью пленив шайку разбойников. Это правда? Да, правда. Он одобрительно покачал головой. А что сейчас делать намерен? Князь Рязанский по велению государя собирает дружину и ополчение воевать с Смоленск, Собираюсь присоединиться с госпиталем, врачевать у вечных.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 Полдня потратили и кошель серебра, чтобы с трудом погрузить ее обнову в пролетку. Я устал, но Настя выглядела довольной и счастливой. Себе я на торгу заказал у мастера портного камзол по европейской моде, кафтан, остальное купил. Еще несколько дней было потрачено в хлопотах по обустройству дома и двора. Один из дней посвятил осмотру Москвы. Мы с Настей сели в пролетку и спеша проехали по центру Москвы. Названия улиц звучали музыкой – Староколоменский переулок, Арбат, Татарская улица, Сивцев-Вражек, проезд Соломина сторожки Крестьянская застава и многие другие заставляли сердце учащенно биться. Я видел дома и улицы, по которым будут ходить через 400 лет мои современники. Осознание этого возбуждало и наполняло душу некой возвышенностью и торжественностью. Так вдруг защемило сердце.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 За время моего нахождения в новом доме Сидор несколько раз посещал корабль, заботясь о порядке и охране, и пополнил запасы провизии. Заскучавшие члены команды спора сели на весла, посудина развернулась, и мы отправились в обратный путь, нагруженные новыми впечатлениями. Истома уже вполне обжился в роли кормчего, грозно покрикивал на зазевавшегося ватажника. Дорога домой превратилась в несколько дней отдыха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 Хотя я не удержался и сделал одну для развлечения Миши, а формы для пуль. Из запаса свинца отлили формы несколько десятков пуль и на воске выехали за город опробовать новинку. Далеко не отъезжали, уж очень велико было нетерпение. Сидор на воске отъехал шагов за сто и поставил в качестве мишени деревянный чурбачок. Я положил ствол на ветку дерева, тщательно прицелился, выстрелил. Потому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 Теперь бойшинь перенесли еще дальше. Теперь я стоял метрах в двухстах. Я прицелился, выстрелил. Чурбак снова упал. Было и так понятно, что попал. Сидор поднял чурбак, и я снова повторил выстрел. Опять точно попадание. Мы снова поставили мишень дальше, и я снова стал стрелять. Мне хотелось уяснить, на каком расстоянии можно поразить цель по размерам сопоставимую с поясной. Выходило так что смело можно было стрелять метров на 250-300. Дальше уже был большой разброс пуль. Все-таки кустарное производство ствола и домашнее изготовление пуль сказывалось. Домой я ехал, радуясь как мальчишка. В рязанской дружине и ополчении винтовальных или, по-современному, нарезных, ружей не было ни у кого. Гладкоствольные лишь у каждого десятого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 знакомых с ратным делом людей, в мое ополчение. А дома двое холопов отливали из свинца запас пуль для похода. Думаю, в походе это будет обременительно. Потихоньку, но целеустремленно, я готовился к походу. Слишком большой может оказаться цена забывчивости. Пришлось идти к тележнику, заказывать повозку, наподобие тех, что были в начале 20 века на фронтах Первой мировой.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 Заранее Сидор, как старший над ополчением, позаботился о провианте. Несколько мешков разных круп, сало соленое и копченое, соль, вяленое мясо, муки и зелени, лук, репу. Наконец настало время общего сбора. Все ополчение выстроилось на площади перед Кремлем. Стояли люди с полным вооружением, лошади с повозками, груженные припасами. Князь с воды горцевали на лошадях, напротив строя ополченцев. Тут же стояли несколько десятников и сотников из дружины. После внешнего осмотра князь, проехав перед строем, похвалил меня и моих людей за справную одежду и добротное оружие. После распоряжения князя каждый из десятников пошел проверять припасы, сложенные на повозках. И опять я не ударил в грязь лицом. В итоге оказалось, что снаряжены к походу мои люди лучше всех. Оставалось еще одно дело. Князь назначил общий сбор дружины и ополчения и выступление в поход через три дня. Я взял вазок у возничего, подъехал к судну. Надо было перепрятать обнаруженный клад. Сложив деньги и драгоценности в две сумки, я доехал до дома. Поразмыслив заранее, решил закопать найденное в подвале дома. Добавив своего золота, сложил все в сундучок и выкопал ему яму в углу подвала. Позвал я Анастасию, показал ей место хранения клада, объяснив, что деньги на самый крайний случай. Все-таки в военный поход ухожу, не на прогулку, могу и не вернуться. До поры до времени деньги не отрывать, пользоваться теми, что в доме, а также доходами с каруселей, госпиталя, лесопилки и сахарного завода. Анастасия всплакнула. Я как мог ее утешал. Почти каждый второй мужчина уходил в поход, и не все вернутся. Воины, даже самые маленькие и победоносные, не обходятся без жертв. Настал день сборов. Погрузил свое оружие, провиант и одежду в вазок. Сидор сел на облучок, и мы поехали на городскую площадь. Дружинники были уже там, стояли неровным строем. Со всех прилегающих улиц и переулков подходили ополченцы, подъезжали телеги. Народу набиралось много. Дружинников более тысячи и ополченцев приблизительно столько же. Площадь становилась тесновато. Появился князь в походном одеянии. Рядом с ним воевода и знаменосец. На утреннем ветерке трепыхался ало голубой княжеский стяг. Вот подошел митрополит Кирилл с прислуживающими монахами. После молебна нас перекрестили и окропили святой водой. Воевода пристал на стременах и отдал команду двигаться колонной. Первыми двинулись дружинники, За ними не колонны ополченцы. Во главе своих людей ехали в восках их предводители-купцы, ремесленники и другие горожане. Кто-то смог набрать трех, кто десять человек. Лишь один боярин, Федор Прокопьев, исполчил три десятка. Многие были сам один. Пыль, поднятая множеством ног, висела над колонной плотным облаком, садясь на провожающих, на воинов, повозки, забивая ноздри и легкие. Люди откашливались и отплевывались, мечтая о том, чтобы скорее выйти на просторы, о боковом ветерке, дабы пыль уносилась в сторону. За день прошли верст 20-25 и остановились на широком лугу. Лошадей отвели в сторону, повозки составили в виде буквы «П». Внутри пространства развели костерок и сварили кулеш, поужинали. Все оружие и припасы были в повозках, поэтому шли налегке и быстро. Даже кольчуги лежали на повозках, только личное оружие, сабли, мечи, висели на поясах. На второй и третий день миновали плахину, и Серебряные пруды, вышли к Веневу. Там к нам присоединились веневские ополченцы и курские ратники, вместе двинулись на Тулу. На опушке горело множество костров, стояли палатки, с лошади. Кто-то прибыл раньше нас. Мы расположились на отдых. Через некоторое время по нашему лагерю пронеслась новость. Будем стоять три дня, ожидая запаздывавших. С каждым днем подходили новые группы ополченцев. Сотни княжеских дружинников из близлежащих городов и княжеств. Наконец получена команда. На утро выступаем. Снова лесные дороги, пыль. Хорошо, что не было дождей. Иначе дороги стали бы просто непроходимыми. За все время, что мы шли, мощеные дороги не попадались. В мелкие речушки мы переходили вброд, более крупные по существующим мостам или на заранее согнанных к месту переправы лодках. На лодке грузили людей, лошади плыли в поводу. Лишь подводы грузили на неуклюжие паромы. Миновали Алексин. В Калуге присоединились новые люди, и колонна войск растянулась на многие версты вот позади юхнов угра ельня впереди заблестела широкая полоса воды днепр переправа войск заняла весь день за это время почти все искупались в теплой не по-осеннему воде смыли дорожную грязь отдохнули после переправы впереди основной массы войск и по бокам двинулись разъезды все поразобрали с повозок кольчуги и оружия мы уже двигались по смоленской земле прошли несколько деревень При нашем пребывании жители разбегались. Уже несколько лет они жили под поляками. Русским везде приходилось несладко. С юга постоянные притязания турок, с востока татары, с запада поляки и литва, с севера шведы, и каждый старался урвать кусок земли побольше. Из людей старались выжить все, чувствуя, что долго на захваченных землях не продержится. К исходу дня показался Смоленск. Пока мы не встречали польских разъездов. Видимо, враг был уже извещен и заперся в городе. Перед городом войска разделились согласно плану и начали окружать город. Остановились от городских стен метров за 300, разбили лагерь. Рязанцы стояли вместе, не перемешиваясь с воинами других городов. Конные разъезды постоянно перемещались между лагерем и городом, не давая врагу выслать лазутчиков или внезапно напасть. Поужинов легли спать. Утром проснулись от дымков костров. Дежурные уже кошеварили, Мы сбегали к реке, ополоснулись и поели каши с салом, запивая сытом. Часов около десяти на стенах города появились лучники и стали обстреливать наши конные разъезды, ранив коня. Разъезды подтянулись ближе к нашему лагерю, вне досягаемости вражеских стрел. К полудню ждать на открытом месте надоело. Я выбрал место на опушке в тылу наших войск, и вместе с помощниками и своими ополченцами разбили шатер под госпиталь, поставив рядом свои повозки, приготовили инструменты, холстины для перевязок. Раненых пока не было, я решил подойти поближе к городским стенам, захватив с собой свое ружье и взяв для компании Сидора. Нас заметили, до стен оставалось метров 150, лучники весело что-то кричали на поиском, по очереди пускали стрелы. Пока стрелы падали перед нами и не причиняли вреда. Но и быть овцою, посланной на заклание, я не хотел. Мы с Сидором переглянулись и почти одновременно стянули с плеч ружья. Для устойчивости улеглись на землю. Поляки люкали, думая, что мы испугались. Ладно, будет вам веселье. Мы прицелились и поочередно спустили курки. Двое поляков, получив по попадали со стен. Никто из них не ожидал столь точных и дальних выстрелов. Сзади раздался восторженный рев наших воинов. Наши выстрелы привлекли внимание, и теперь за нами наблюдали с обеих сторон. Между башнями показался высокий поляк красной шапки. Натянув лук, он пустил стрелу, которая воткнулась в землю буквально перед моим носом. Я тщательно прицелился и выстрелил. Поляк исчез за стеной. То ли был убит, то ли ранен. Веселье стихло. Трое убитых на таком расстоянии внушали уважение. Мы спокойно встали и отошли к своим. Незнакомые люди хлопали нас по плечам. «С почином! Молодцы! Утерли нос проклятым паном. Ближе к вечеру ко мне в шатер зашел воевода. «Как это у тебя получается? Так далеко, ружье не стреляет. Может, опять чего удумал?» «Князь видел выстрел, очень подивился попаданию». Лук ведь дальше стреляет. У меня ружье не с гладким стволом и круглой пулей, а особым способом сделанное. Я достал ружье и пули и продемонстрировал. Воевода с удивлением заглядывал в ствол, осматривал пули. И где ты только диковины такие берешь? Кузнец, оружейник в Рязани, сделал по моему рисунку. Что дают такие пули? Главное даже и не пуля, а ствол с нарезами в нем. При стрельбе из такого ружья пуля крутится, как волчок, и летит далеко и точно. Сами сегодня видели результаты стрельбы. К тому же здесь стоит прицел. Я показал нехитрое устройство. Он помогает точно прицелиться. Такие же прицелы можем поставить на пушки. В походе сделать сие невозможно будет. По возвращении в Рязань покажешь нашим кузнецам. Ночь прошла спокойно. Утром с восходом солнца войско привело себя в порядок и построилось на поле. По обеим сторонам и в центре построения стояли пушки. Они открыли огонь по воротам и башням, пытаясь сделать проломы для дальнейшего штурма. Стены стояли прочно, а вот ворота покрылись трещинами, от них летели щепки. Ответ поляков не заставил себя ждать, из бойниц крепости открыли огонь тяжелые крепостные орудия. Они были в выгодном положении. Если наши войны стояли в открытом поле, то поляков защищали стены. К тому же неприятельские пушки стояли выше наших и стреляли дальше. Со стен обзор был хороший. В стане рязанцев появились первые раненые и убитые. Я занял свое место в госпитале. Началась работа. Обрабатывал раны, ампутировал раздробленные ядрами кисти и ноги. Шум на поле боя возрос. Наши с криками пошли на штурм, пытались пробиться через поврежденные ворота, забросить веревки с кошками на стены. С потерями для нас штурм был отбит. Со стен поляки выкрикивали обидные слова и делали неприличные жесты. Весь конец дня и часть ночи мы с помощниками трудились, не покладая рук. Насколько я знал со слов легко раненых, такие уже неудачные попытки штурмовать город были предприняты и другими отрядами. Туляков, Калужан, Москвичей. Кроме потерь, вылазка ничего не дала. Слабых мест в обороне нащупать не удалось. В течение недели приступов не повторяли, зализывая раны. В Рязань отправили несколько подвод с ранеными. Делать было нечего, и, чтобы досадить противнику, я брал ружье и выходил поближе к крепости. За день своеобразной охоты удавалось снять со стен двух, трех, а то и четырех поляков. Каждое мое попадание встречалось восторженными криками рязанцев и бессильными выстрелами из луков со смоленских стен. Наконец полякам это надоело, и за мной устроили охоту. Выйдя в поле, я удачно улегся и, поймав удачный момент, сделал выстрел, увеличив личный счет еще на одного. Вдруг в ответ раздался пушечный выстрел, и через мгновение второй с другого бастиона. Хотя выстрелы оказались неточны. Ядра взрыли землю в десятках метров от меня. Я понял, что однообразная тактика меня подвела. Почти каждый раз я выбирал одну и ту же позицию. Если бы пушкари стали стрелять не ядрами, а картечью, не сносить бы мне головы. Решив не скушать судьбу, я быстро покинул позицию. Впредь будет наука. Надо каждый раз менять место выстрела и при этом маскироваться под местность. Понятия о маскировке у обеих сторон не было никакого. Ратные люди были одеты в яркие одежды. Носили шапки вызывающих цветов, красного, например. И на фоне окружающей местности сразу бросались в глаза. Надо было браться за ум. Побродив среди тыловых повозок, я выпросил кусок сети. Из кусков старых тряпок, зеленый, коричневой, серой, черный, вырезал ножом необходимых размеров кусочки и взялся пришивать к сетке. Вокруг собрались любопытные ополченцы. Интересовались, для чего мне понадобилась столь странная сетка, и какую такую рыбу я собрался ловить в Днепре. Каждый высказывал свое мнение, я же молча работал, что лишь разжигало любопытство. Закончив работу, я попросил всех отойти на 10 шагов и отвернуться на несколько мгновений. В это время я бросился на землю и укрылся сеткой. Когда любопытные повернулись, раздались их растерянные голоса. «А где? Не уж один убег рыболовить!» Сначала они переминались, затем стали бродить по площадке. Когда один наступил мне на руку, я вскрикнул и сдернул с себя сеть. Вот какую рыбу я собрался ловить. Каждый подходил и с конфужина щупал сеть. Все стояли недалеко, и никто не мог понять, куда я внезапно подевался. Конечно, сказался эффект новизны. Но если с десяти шагов меня не рассмотрели, то что говорить о крепости? Теперь единственное, что могло меня выдать, это был дым от выстрела. Порох существовал только дымный. После выстрела появлялся огромный клуб дыма, выдававший позицию. Но с этим поделать было нечего. На следующий день я сменил позицию и выбрался на нее рано утром. Не так, как всегда. Выбрав небольшое углубление, накрылся сетью. Поляки вели себя спокойно, ни о чем не подозревая. Вот на стене появилось несколько человек. Один из них явно какой-то чин в желтом жупане и голубой шапке. Вокруг него чины поменьше. Я тщательно прицелился, выстрелил. Дымок к ветрам отнесло в сторону, и я прекрасно увидел следы выстрела. Шляхтич был поражен в грудь. Поляки как взбесились, не видя меня под сетью, Они беспорядочно обстреливали из луков и нескольких пушек открытое пространство. Не глухие ведь. Узнавали звук выстрела моего ружья. Он и в самом деле несколько отличался от других. Был более резким, что ли. Похоже, я достал не маленького чина. Поляки бесновались долго. И, когда они успокоились и перестали стрелять, я снова подловил на мушку неосторожно выснувшегося жёлнежа. Тот кулем упал со стены в ров. Посчитав день успешным, собрал сеть и пошел к себе. «Кого-то успешно пострелил, лекарь», — сказал Сидор. «Видел я, как злились поляки. Боялся, не зацепят ли тебя. Как видишь, обошлось. Несколько дней наши не предпринимали активных действий, но затем выставили все имеющиеся пушки и стали методично обстреливать крепость метя в ворота». К середине дня от ворот остались несколько досок, висящих на верхней перекладине. Но когда пешие ратники кинулись на приступ, крепость ожила и стала яростно огрызаться пушками и ливнем стрел. Пока в госпиталь не успели поступить раненые, я как мог помогал своим. Выдвинувшись поближе, я отстреливал лучников и вообще любого неосторожно выставившего свою голову. К сожалению, приступ был снова отбит с потерями для нас. Думаю, что и поляки понесли потери, но за крепкими стенами обороняться легче, и если есть припасы и продукты, отсиживаться за мощными стенами можно долго. Почти месяц, то штурмуя по несколько раз в день, то бездельничая, мы просидели на одном месте. Все перезнакомились и периодически, чтобы не углядело начальство, пили пиво или брашку, купленные в ближайшей деревне. С каждым днем становилось прохладнее. Осень вступала в свои права, и по ночам приходилось укрываться. Мне в шатре было неплохо, но надо было думать, скоро зарядят дожди, и ни о какой осаде тогда и речи быть не может. Хорошо бы унести ноги по раскисшим дорогам. Такая мысль посещала не меня одного. Начальство, видно, думало о том же. В один из дней нам объявили сбор. Перед строем выехал воевода, рассказал, как правильно и храбро мы воевали, но прибыл гонец, передавший, что, пользуясь отсутствием войск, на южные рубежи стали нападать крымские татары. Оставив для сады Смоленска несколько московских полков, мы уходим в свои земли. Новость приняли с радостью. Выход объявили на послезавтра. Дружно стали собирать имущество и вещи. Увидев, что госпиталь почти собран и уложен в ящики, осталось только погрузить на телегу, Я в последний раз решил сходить с ружьем и послать полякам последний подарок. Я никогда не любил поляков, панов и шляхтичей, храбрых, удалых, но одновременно чванливых и заносчивых. Часто, не имея кроме громкого титула и имени, гроша за душой, они тем не менее ставили себя вровень со своим королем. Выбрав позицию за валуном, накинул свою самодельную сеть и стал ждать. Вот между зубцами башен показались двое панов, внимательно разглядывавших, что это русские суетятся. По-моему, мишень была хороша. И я не упустил случая, влепил пулю в голову тому, что был повыше и одет, на мой взгляд, побогаче. Выстрел достиг цели. Но в ответ на выстрел по выдавшему меня дыму поляки обрушили целую тучу стрел и несколько картечных выстрелов из пушки. «Если бы не валун, прикрывший меня, не быть бы мне живым». После, когда обстрел стих, я увидел на валуне несколько крупных выщербинок от картечи. Обошлось, завтра уже он будет далеко от крепости. Конечно, сознание того, что поход выдался неудачным, мы не вернули город под крыло царя русского, огорчало. Тронулись в обратную дорогу, те же деревни и реки, Только как в ленте, пущенной в обратную сторону. Вот ушло в сторону Калужское ополчение, отделились туляки, колонна значительно уменьшилась и поредела. Дорога домой показалась короче, прошли мы ее быстрее, тем более подгоняла мысль о набегах татар. Были в Рязанском княжестве татарские деревни, но это были оседлые татары, присягнувшие русскому царю, целовавшие на том саблю и в присутствии мулы на Коране. Защищали свою землю при набегах они не хуже русских, участвуя и в совместных боях и походах. В основном их использовали в качестве легкой кавалерии и в разъездных дозорах. Добравшись до рязанских земель, дружина прямиком направилась в Рязань. Бояре же со своими оружными холопами кинулись по родным водчинам, проверяя, не было ли набегов татарских, уцелели ли деревни. Я направился со своими ополченцами в жалованную мне деревеньку Власьева. Слава богу, все было цело, татары здесь не появлялись. Заодно осмотрел лесопилку, сахарный заводик и собрал дань для князя. Вернее, дань уже лежала у старости. В виде меда, репы, капусты, мехов. Крестьяне все это погрузили в телеги и присоединились к нашему обозу. В это неспокойное время охрана из ополченцев была кстати. В Рязани мы расстались. брок на крестьянских телегах направился к княжескому двору, а ополченцы к моему дому. Вкладовой Сидор принял от них оружие, заставив перед этим вычистить и смазать. Я поблагодарил за службу и расплатился. Двое из ополченцев изъявили желание служить у меня дальше. Я посмотрел на Сидора. Тот кивнул. «Можно. Неплохие ребята». Постепенно я обрастал предприятиями, людьми. Даже корабль появился. В доме теперь было четыре охранника и сидор. Подворье охранялось круглосуточно. И за свой дом я теперь был спокоен. Конечно, это были лишние рты и затраты. Но я хотел спокойствия для домашних. Ночами в Рязани все-таки пошаливали. Утром находили горожан с пробитой головой или зарезанных. И, конечно, без денег и ценностей. В городе был тайный приказ. Но делами он занимался государственными, по-современному политическими измены, предательства. В голове моей давно вынашивалась мысль о полиции или чем-то подобном. Решив не откладывать дело в долгий ящик, я отправился к городскому главе. Должность эта была выборная, на нее уважаемые люди города выбирали достойного мужа из числа дворян. Шел я к голове в первый раз, раньше как-то не было необходимости. Дом городского главы, или управа, как ее здесь называли, был недалеко от торга. Я подъехал на воске, вбежал по ступеням. Приемный сидел писарь, обложившись бумагами, и гусиным пером чесал нос. Можно ли поговорить с городским главою? Он занят, подожди. Я хмыкнул. Времена меняются, а нравы те же. Наконец открылась дверь, и вышел дородный господин в жилетке и брюках черного цвета. Ему бы черный пиджак и галстук, ничем бы не отличался от чиновников моего времени. Я встал с лавки, попросил уделить время для разговора. Мы зашли в скучно обставленную комнату, мне указали на стул. Присевши, я коротко изложил суть своей просьбы. Организовать нечто вроде ополчения для борьбы с ворами и разбойниками. Городской глава постучал пальцами по столу. «Дело, может, и хорошее». Да нужны деньги и люди. Ёшкин кот! Ему бы еще пару телефонов на стол. Вместо писаря длинноногую секретаршу. Я поблагодарил и извинился за оторванное время. Видно, бюрократия родилась раньше. Не при советской власти, а значительно раньше. Действовать сам я не мог. Меня могли обвинить в самоуправстве или самосуде. Я сел в вазок и задумался. «Скоро я уеду в Москву». Надо ли начинать новое хлопотное и наверняка затратное дело? С другой стороны, сидеть просто так было скучно. По натуре я был человек деятельный, активный. Да и для города дело было полезным. Решил съездить на княжеский двор, посоветоваться с Афанасием. Этот серый кардинал хорошо знал все городские новости и местную политику. Афанасий был во дворце и я ему выложил про свою задумку и посещение городского головы. Слушавшись началом внимательно, при упоминании слов головы откровенно засмеялся. Глава ничего решать не хочет. Перевыбора скоро. Он знает, что его не выберут, не приглянулся. Вот и делать ничего не хочет. Чего ж сразу ко мне не подошел? Так ведь думал, что это дела городские власти решают. Чего же сразу к князю идти? Ладно, лекарь, иди пока. Я поговорю с нужными людьми, зайди дня через три. Дел хватило и в госпитале, здесь долечивались раненые в смоленском походе, кого удалось привести живыми. С тяжелыми я занимался сам, показывая и объясняя все своим помощникам. С выздоравливающими или легко ранеными они справлялись сами. Во время недолгих минут отдыха я размышлял, кого оставить вместо себя управляющим моими предприятиями. Продавать пока дом, сахарный заводик, ярмарку с аттракционами, лесопилку не хотелось. К тому же надо было определиться с кораблем из долей в банке. Продать все это можно было быстро, желающих купить прибыльное производство хватит. Но что мне делать, если в Москве дела не заладятся или придется возвращаться? Поскольку мое решение коснется не только меня и членов моей семьи, но и сотни поверивших мне людей, Выбор надо было тщательно обдумать. Я прикидывал, кого достаточно хорошо знал, кто потянет дело и не обманет. Тщательно я взвешивал каждую кандидатуру. Сидор. Воин хороший, человек надежный, но всю жизнь сидел на княжеском жаловании. Торговле и производстве ничего не смыслит, дело может развалить. Никита Иванов, управляющий банком. Человек, конечно, надежный и опытный в коммерции но наверняка руки до такой мелочи, как лесопилка, не дойдут. Опять дело пострадает. Мне представлялось, что в Москве на новом месте деньги я зарабатывать смогу не сразу, пока лечебницу построю или куплю. Надо, чтобы в Рязани производство работали, доход давали. Пожалуй, оставался Тимофей, управляющий сахарным заводом во Власьеве. Хватку свою проявил в новом деле, честность доказал, с производством знаком. Осталось ввести в курс дела Палавки, что торговала досками, и аттракционом. Причем у него есть дом в Рязани. Жить может и во Власьеве, и в Рязани. Да, пожалуй, стоит остановить свой выбор на Тимофее. Лучшей кандидатуры у меня не было. Сделав мысленный выбор, я успокоился и пошел к Анастасии. Приближается время, когда надо будет отъезжать в Москву. Решай сама, кого из череди возьмешь с собой, что из вещей. «Я думаю, что через неделю надо будет трогаться в путь. Скоро дожди, дороги развезет. Правда, можно путешествовать на корабле». Тем временем, легок на помине, в Рязани по делам появился Тимофей. Я пригласил его в свой кабинет и предложил новую должность – управлять всеми моими делами в Рязани в связи с моим предстоящим отъездом в Москву. Тимофей мялся, боясь принимать решение. я понимал. Все-таки его трудами построен сахарный заводик, вложено немало трудов и сил. Он прикипел к нему и знал каждую доску. И сейчас придется все передавать другому человеку. Конечно, приезжать и контролировать он будет, но это уже другое. Попросил дать на раздумье три дня. Если он найдет себе хорошую замену, то вопрос должен был решиться. В госпитале я собрал своих помощников, «Объяснил, что уеду в Москву исполнять государево дело, открывать аптекарскую школу. Если есть желающие, пусть скажут». После некоторого молчания и раздумья согласились два человека – Михаил и Маша. Остальные решили остаться в Рязани. Понять их можно. Налаженное и любимое дело. Круг пациентов, уважение в народе, семьи. Тем более госпиталь я закрывать не собирался. Дав ребятам, что собирались со мной неделю отдыха, до отъезда на сборы и наказав быть на судне, я смотрел несколько больных и отбыл домой. И самому надо собираться. Дома царила суета. Анастасия отбирала вещи, укладывала их в сундуки и узлы, затем снова доставала, перебирала вновь. Я понял, что буду только мешать. Что мне собирать? Сумку с инструментами, сменную одежду да оружие что я успел здесь приобрести пистолеты да винтовальное оружие. Решил съездить на судно. Здесь тоже кипела работа. Грузился провиант, менялись по необходимости снасти, штопались паруса. Судно приводилось в порядок, команда была занята работой. Кормчий хорошо знал свое дело. Кого-либо подгонять или указывать на упущение не приходилось. Наступил день отъезда. С утра несколькими рейсами воска, я отправил челец с их и моими личными вещами на судно. Дом как-то вмиг опустел. Оставалось лишь несколько человек, непрекаяно бродивших по дому. Наконец и мы были готовы. Усела вся моя семья, Анастасия и Мишенька. Потап сгромозился на облучок, и мы поехали к пристани. Судно уже было готово к отплытию, ждали только нас. Я провел семью в крохотную каюту. Холопы снесли вещи. Я спустился на пристань и напомнил Потапу, что через две недели ждем его с воском в Москве. Если и в Рязани пешком ходить несподручно, то в Москве и подавно. Тем более, московские колымаги были без рессор, а к комфорту привыкаешь быстро. Взбежав по трапу на судно, я бросил прощальный взгляд на Рязань, поклонился городу. Здесь я стал богат, пользовался авторитетом, «А как-то встретит Москва!» Настя с сыном стояли на палубе, и на глазах жены выступили слезы. Я обнял ее и крикнул кормчеву «Отчаливай!» С кнехтов сброшены канаты, судно потихоньку отваливает от причала, наконец следует команда «Навесла!»